Террин поехал по дороге для патруля на юг. Солнце пропало уже за горизонтом, он был за стенами Дюнлока, за садами. Вернулся туда, где ему было место, где он мог снова дышать. Была ли необходимость нестись ночь? Наверное, нет. Скорее всего, у них сломалось колесо, или лошадь повредила ногу. Может, паром задержали. Но если это успокоит Герарда, он отыщет леди Сирину. Это был повод уехать, и Террин был рад этому. Он склонился над шеей Флиты, направив ее рысью. Ночь была холодной, и за это он тоже был благодарен. Холод бил по лицу, попадал в легкие. Флита пронесла его почти милю, и он дал ей отдохнуть, замедлить. Они ехали все дальше. Небо над ними темнело, начали появляться звезды. Терен ощущал свет луны на затылке. И это задевало что-то в глубине. Там, где была его тень, скованная песнями из вокаса. Терен скривился. Свет Луны всегда влиял на него, наполнял странным желанием ослабить путы на тени, позволить силе наполнить его, ощутить магию, дать ей вырваться из него волнами. Он поднял капюшон, словно так мог закрыться от влияния Луны. Но желание осталось. Опасное желание, с которым он должен был бороться. «Она не борется», — прошептал он. Слова вылетали белым паром. Она не подавляет тень, но тень не захватывает ее разум. Ересь. Он был на грани ереси. Почему? Потому что какая-то неотесанная, плохо обученная девчонка ворвалась в его жизнь со своей беспечностью. У нее это выглядело просто. Это ее связь с тенью. Она брала силы, не задумываясь, подавляла их почти мгновенно. Это впечатляло и пугало. Это было неправильно. И он тоже так хотел. Он хотел доверять так своей тени. Ворча лошади, он ехал, медленно минуя мили. Пока он был на дороге патруля, флита могла двигаться уверенно и в темноте. Им придется потом перейти на широкую дорогу, которая тянулась от речного города Грима до Дюнлока. Через час он начал искать следы группы Сивилин, едущих к замку. Но подозревал, что они остановились на ночь в Грима. Он найдет их там. Поговорить с леди Сириной, а потом спокойно поедет в Дюнлок с докладом принцу. Это было странно. Прошел второй час, но Терен не мог перестать думать над вопросом, почему Герард так переживал за Сирину. Да, принц был добрым, он хотел всем из его круга добра, но отправлять Терена посреди ночи Герард переживал по-настоящему. Может, он заботился о леди Сирине? Терен нахмурился от этой мысли и не знал, что думать об этом. С одной стороны, он желал Герарду счастья. Если можно найти счастье в этом браке, так даже лучше. Но Серина, с веснушками и серьезными глазами, она ходила за принцем и старшей сестрой, как верная собачка. Она была рада их вниманию, уделенному ей. Терен не видел ее годами, но было сложно прогнать картинку из головы, даже сложнее, когда он сравнивал картинку с яркой Фейлин. Может, когда он снова встретит ее, он... Террен остановился. Все мысли пропали из его головы, и странное ощущение укололо в спину. У этого ощущения не было имени. Вкус в воздухе обжигал. Холодил. Вызывал дрожь в сердце. Он не мог это описать, но не мог и отрицать. Крик разбил ночь. Его глаза расширились. «Айлет!» – прошептал он и впился шпорами в бока флиты, помчавшись по дороге и не думая об опасности. Через минуту он миновал поворот и увидел вспышки фонарей на шестах, не менее дюжины, указывающих на большую группу людей. Они шли ровной линией. Второй вопль нанесся с той стороны. Террин узнал капюшон и сестер Сивелин. «Кто там?» — крикнула одна из несущих лампу, голос ее дрожал. Террин остановил флиту и вывел ее на свет. Сестры при виде него закричали и отпрянули, а потом заметили красный капюшон. «Я из замка Дюнлок», — заявил он, окинув группу взглядом. Их было семеро пешком, трое на лошадях, к одной из лошадей прикреплена телега, все в нарядах сестер. Но это не мог быть весь отряд из Севелина. «Леди Сирина Дель Дреда среди вас?» «Я Сирина». Юная послушница отошла от телеги и приблизилась к лошади Террина. Она смотрела на него из-под капюшона. Ее глаза были, как у Фейлин. Он вздрогнул. Терен забыл, как похожи сестры. Но при этом они очень отличались. «Приветствую вас, винатор Терен», – мрачно сказала она, с уважением изобразив благословение в стиле Сивелин. «Прошли годы с нашей встречи. Надеюсь, у вас все хорошо». Терен открыл рот, но не успел ответить. Третий крик ударил по воздуху вылетая из телеги, от которой отошла Серина. Он спрыгнул с седла, прошел мимо леди без слов. Сердце стучало в горле. Он сжал край телеги, забрался на колесо, чтобы заглянуть внутрь. Среди мешков и свертков лежала Айлет. Ее капюшон сполз. Темные волосы спутались вокруг лица. Она смотрела в ночное небо и не видела. Тьма ползла по белкам ее глаз. Тьма ползла под ее кожей, пульсировала в такт с биением сердца. Мир будто растаял. Он видел только ужас, лежащий перед ним. И он знал, что это было. Он знал, что она страдала. Обливис. Слово обожгло язык. Она заражена обливисом. А потом он спрыгнул с колеса, обошел телегу. Веревки, закрепляющие заднюю часть, были слишком грубыми, чтобы его дрожащие руки могли их развязать. И он вытащил нож, разрезав их. Мешки с едой, бочки с водой выкатились на землю. Смутно ощущая Сирину с одной стороны и ругающуюся старушку с другой, Террин схватил Айлет за руку, потянул к себе. Та билась, а потом погрузилась в ступор. «Юноша!» — закричала женщина. Террин просунул руку под плечами Айлет, под ее коленями вытащил ее. «Юноша, вы навредите ей грубым обращением!» «Мы можем отвезти ее в дюн, винатор Террин», возразила Сирина, протянув руку к Винатрикс, но не задев ее. — Мы можем... — Времени нет, — прорычал Терен, расталкивая женщин. — Нет времени. Мне нужно отвезти ее к Фендрелю. Шатаясь от веса на руках, он вернулся к лошади. — Тише, Флита, — сказал он и усадил Винатрикс в седло. Та застонала, но инстинкт заставил ее сжать гриву руками. Одна из монашек подбежала с другой стороны, сильными руками придерживая Айлет, пока Терен забирался в седло. Сирина появилась рядом с ним. «Она рисковала жизнью ради меня», — сказала девушка. Лицо ее было белым в свете огня. «Прошу, спасите ее!» Терен кивнул, обвил руками талию Айлид, крепко прижимая к себе, и направил флиту в галоп, по центру дороги, в дюнлок.